Глава 16. Империя Оствер. Грасс-Анхо. 20 декабря 1404 года. Полковник Гедмин Сит встал из-за стола, подошел к окну, посмотрел на пустынный полутёмный внешний плац, освещенный двумя фонарями, и огладил свои седоватые усы. Затем командир черной свиты повернулся ко мне, окинул меня взглядом и спросил. «Каир так и сказал», жест доброй воли. «Так точно, господин полковник». Я вытянулся по стойке смирно, он именно так и выразился. Предложил мне поучаствовать в уничтожении герцога Андала Грига и предупредил об измене генерала Кена Эштри. А затем барон объяснил позицию великого герцога фераканима и намекнул на возможное сотрудничество своего сюзерена с имперскими патриотами. — И ты ему веришь? — Я всего лишь корнет, господин полковник, но мне кажется, что он был честен. — Угу, — буркнул Сид и задал следующий вопрос. — И что ты сделал? Телепортом перешел из Йонера в Грасс Анха, через почтовую сеть магической школы «Истинный свет», разослал по столице записки в места, где отдыхают наши парни, и сразу же поспешил к вам. «Ну что ж, Корнет, ты все сделал верно. Благодарю за службу». Правым кулаком я чуть пристукнул по груди в районе сердца и отчеканил. «За Анха и Империю!» «Ступай в казарму, Корнет. Сегодня у нас будет жаркая ночь». «Есть!» Четко развернувшись, я покинул кабинет Гедамина Сида и уже в коридоре услышал его команды своему адъютанту лейтенанту Фею. Общая тревога. Личный состав поднимать тихо. Экипировка полная для пехотного боя. Всем воинам раздать эликсиры и имеющиеся в наличии энергокапсулы. Построение через 10 минут на внутреннем плацу. Время пошло. Вперед! Я ускорился и рванул в мою казарменную комнату, только вбежал в нее, как по помещениям, в которых проживали корнеты черной свиты, начали ходить дежурные солдаты из второго гвардейского. Они будили моих товарищей, а я в это время быстро переодевался и гадал о том, успеют ли приготовиться к неприятностям Альера и Эхард, отдыхающие в салоне баронессы Иверр. И смогут ли охранники моего дома отбить натиск мятежников и бойцов Витима, если они выйдут в город? Кто знает, это мне было неизвестно, так что вскоре я перестал донимать себя предположениями. И надев поверх свитера и полевой униформы панцирь, поножи, налокотники и шлем, я выскочил в коридор, где прихватил со стойки круглый кавалерийский щит. После чего вместе с товарищами по роте я выбежал на внутренний плац, который был ярко освещен. Нас здесь было около 45 корнетов, десяток офицеров постарше и пара дежурных магов из школы «Мир», специализирующихся на работе с живой природой. Тишина опустилась на каменный мешок. Все мы замерли, и в сопровождении капитана Винца появился Гедмин Сид. Он быстро прошелся вдоль нашего строя, затем выдвинулся на середину и начал психологическую накачку. "Войны! Стало известно, что предатели из первого и третьего гвардейских полков задумали убить нашего императора. Не допустим этого. Нет!" дружно выдохнул строй. "Готовы ли вы защитить Марка Анха?" "Да!" «Готовы ли вы беспощадно карать каждого, кто покусится на его жизнь?» «Да!» «Я знал, что вы ответите именно так. И прежде чем мы покинем казарму и выйдем к северным воротам, откуда ожидается основной натиск мятежников, я хочу сказать вам, что горжусь вами». «За Анха и Империю!» — отозвались корнеты. «До конца! До конца!» «Налево!» Мы развернулись, и следующая команда последовала от капитана Винца. «Справа по одному! На внешний плац! Бегом! Марш!» Корнеты через казарму устремились в сторону сквозной арки, которая выходила на внешний плац, и, пробегая через проход от солдат, каждый из нас получал в руки небольшой подсумок, Стандартный полевой гвардейский комплект, в котором находился один магический эликсир здоровья, один бодрости, антидот и пара средних энергокапсул гранат. Прошла пара минут, и мы уже на внешнем плацу. Снова строй застывает без движения. Изо ртов вырывается порог, на столицу опускается мороз. И я вижу, как к полковнику с разных сторон подбегают несколько солдат, видимо разведчики которые уже побывали у северных и южных ворот, и что-то ему докладывают. Сид кивает головой, затем достает из кармана амулет-переговорник, кстати сказать, достаточно редкий предмет, и с кем-то разговаривает, как мне кажется, с графом Руги или еще с кем-то из главарей Имперского Союза. А когда он поворачивается к капитану Винцу и появившемуся командиру 4 взвода, барону Ичиго, и дает им инструкции, то по их озабоченным лицам мне становится понятно, что моя информация подтвердилась. минуло еще минута. Полковник исчезает в казарме, а команду над ротой принимает винц, который говорит. «Рота! Слушай боевую задачу! Противник — бывшие гвардейцы из третьего полка, в количестве двух тысяч человек!» «Начинает движение через Северное ворота к императорским покоям. Наша задача дать время верным присяге воинам 2-го гвардейского полка и магам занять оборону на подступах к Старому дворцу и задержать мятежников до подхода подкреплений из города. Необходимо выиграть хотя бы час. Разрешается применение энергокапсул». Капитан сделал двухсекундную паузу и скомандовал. Принять эликсиры бодрости! Допинг – это серьезно. Два часа бодрости и повышенной реакции в обмен на гарантированные 12 часов усталости по окончании действия эликсира. Разумеется, если не принять антидот или не получить помощь квалифицированного мага, который восполнит бойцу потраченные силы организма. Впрочем, нас это не касается, так как в подсумке имеется противоядие. А у меня еще и КМИД с полным восстановлением, и я всегда могу его использовать. Я открыл пристегнутый на ремне подсумок, из ячейки вынул пузырек с эликсиром и проглотил горькую жидкость. Практически сразу мое тело встряхнулось, по нему пробежала сильная дрожь, а кожа покрылась мурашками. Задеревенела и потеряла всякую чувствительность. Но вскоре эти неприятные симптомы прошли. Веки глаз закрылись, вновь открылись, и мир вокруг меня заиграл новыми красками. Все стало четче и резче. В голове не было ни единой посторонней мысли, а в мускулах поселилась дополнительная сила. Капитан Винц дождался, пока все примут эликсир, и скомандовал выдвигаться к линии обороны. Одному из парков перед северными воротами. Наш отряд, в котором помимо бойцов черной свиты находилось два десятка солдат, маги из школы «Мир» и присоединившиеся по дороге дворцовые слуги с арбалетами, которых было человек пятнадцать, направился навстречу бунтарям. Топот сапог разрывал ночную тишину. Вырывающийся из разгоряченных внутренностей порог тут же рассеивался, и наш отряд шел в свой первый общий бой. Мы обошли левое крыло дворцового комплекса, где суетились люди, и по этажам метались отблески фонарей. Прошли дорожками сада, миновали один из пустых гостевых павильонов и вскоре вышли в большой парк. Здесь отряд остановился, и я осмотрелся. Вблизи несколько масляных фонарей. Слева и справа высокие кедры и большие валуны, раскиданные вдоль широкой дороги, своего рода сад камней. Мороз крепчает, а между деревьями виден снежок, на который нападала свежая хвоя. Капитан приказал арбалетчикам спрятаться за деревьями и валунами, а солдатам и корнетам перекрыть дорогу. Черная свита выстрелилась в четыре шеренги, и несколько человек приготовили энергокапсулы, двухкорпусные шары, которые должны проворачиваться и кидаться в противника где-то у ворот был слышен шум и приглушаемые деревьями крики видимо мятежники уже находились на территории дворца, и пока имелось время впередд вышел капитан ичиго, плотного телосложения полноватый крепыш, который оглянулся новинца и стал отдавать дополнительные инструкции. Там ичиго махнул рукой в сторону ворот полупьяный сброд и наймиты врагов империи, которые стремятся добраться до дворца. И эти мерзавцы наверняка полезут в драку. Так что на мирный исход не рассчитывайте, но и не бойтесь. Мятежники трусливые сволочи, которые сильны толпой, а у нас есть чем их встретить. И когда они подойдут, по команде швыряйте в них энергокапсулы. Только подальше шары метайте, а то и нас заденет а затем, до тех пор, пока не упремся в организованное сопротивление, погоним их обратно. Первый натиск сдержим, отыграем какое-то время, а когда вторая волна пойдет или нас начнут обходить с флангов, с боем через парк отойдем к гостевому павильону, а от него к императорским покоям дворца. Главное, не тушуйтесь и во время отступления не отрывайтесь от отряда. Пустили мятежникам кровь, приостановили предателей и отошли. Барон Ичига замолчал, а из строя ему задали вопрос. «Господин капитан, а кто южные ворота прикроет?» «Дежурная рота второго гвардейского полка и патрули». «А помощь будет?» «Не сомневайтесь, подмога уже спешит к нам». Тем временем шум приблизился. К Ичига присоединился Винц, и они остановились на дороге перед строем. От ворот показались фонари и факелы, и отчетливо были слышны голоса, отдельные гневные выкрики и мат. А затем, немного позже, показались люди, толпа вооруженных солдат под предводительством офицеров. Эта неорганизованная масса текла прямо на нас. И когда в свете фонарей толпа увидела перед собой капитанов черной свиты, за спиной которых находились мы, Бунтовщики сначала замялись, а потом остановились. «Эй, вы кто?» Из толпы раздался чей-то выкрик. «А ты открой глаза, болван!» Ответил крикуну Винц. «Мы черная свита! Куда идете?» Толпа недовольно зашумела, послышались ругательства и угрозы, и в первые ряды протолкался тощий, словно жерсть, офицер с тонкими усиками под носом и яркой розовой лентой через плечо. Господа, я полковник Порро, командир первого батальона третьего гвардейского полка. Уйдите с дороги, мы направляемся к императору. Зачем? Хотим потребовать увеличения жалования, ведь несправедливо получается, что вы получаете больше нас. Судя по всему, Порро пытался заговорить нашим офицерам в зубы. В то время как он балаболил, его подручные начали подталкивать солдат вперед, и толпа сначала неуверенно, а затем все агрессивней стала надвигаться на капитанов. «Назад!» — прокричал Ичига. Однако его слова вызвали только очередную порцию злых выкриков, и старшие офицеры «Черной свиты», дружно отскакивая назад, отдали одну и ту же команду. «Бей!» В спину нашим капитанам полетело несколько дротиков, но цели ни один из них не достиг. Между нашим отрядом и толпой гвардейцев возникло легкое зеленоватое свечение, и короткие тяжелые копья, на секунду зависнув в воздухе, упали на дорогу. Видимо, маги из мира постарались. Мятежные гвардейцы или те, кто затесался в их ряды, первыми проявили агрессию, и нам требовалось действовать без колебаний. Промахнуться и не попасть в толпу сброда, который скучился в световом коридоре дороги, было невозможно. Стрелки из темноты парка выстрелили из арбалетов, и одним из первых с болтом в глазнице упал полковник Порро. А следом среди изменников приземлились местные магические гранаты. Всего три штуки, но бед они натворили немало. Секунда, вторая, яркие вспышки и взрывы. Энергокапсулы выпустили на волю свою разрушительную энергию, и она, калеча и убивая солдат, раскидала тела передовых мятежников в разные стороны. Крики боли и яростные вопли смешались в единую какофонию звуков, а капитан Винц прокричал «Вперед! Пленных не брать! По команде отход!» Мой меч оказался в руке. Щит на сгибе левого локтя. И я готов к бою. Единым монолитом мы двинулись по дороге, прошли пятачок открытого пространства, миновали трупы, которых было около шести десятков и столкнулись с оглушенными наполовину ослепленными людьми из вторых рядов враждебной к нам массы. И руты черной свиты и корты солдат второго гвардейского полка вступили в дело. Сталь засверкала в отблесках света от фонарей, и первые две минуты боя я запомнил как сплошную бойню. Щит отталкивает мятежника, а меч проникает под его доспех или бьет врага в голову. Упор ногой, рывок вперед. Передо мной контуженный человек с оружием в руках, и лезвие моего клинка вонзается ему в шею. Правая рука на себя, шаг вперед, снова упор ногой. И новый удар. Кровь, месиво и убийство всякого, кто против тебя. Однако так продолжалось недолго, а лишь до тех пор, пока мы не уперлись в стену вражеских щитов. Были слышны команды чужих офицеров, выстраивающих своих бойцов, и пришел черед серьезного боя. Однако снова в противника полетели энергокапсулы, которые рванули за шеренгами мятежников. Строй врагов рассыпался, часть из них рванула в стороны, в парк, а некоторые, человек пятьдесят, оказались храбрыми ребятами, и, не оглядываясь на кровавую кучу позади себя, они побежали на нас. Щит принял удар чужого клинка, и я чуть развернул корпус тела. Левая рука отвела вражеский меч в сторону, я оказываюсь с противником один на один, и мой ирут, словно молния, ударяет бунтовщика в правую руку. Стремительный росчерк острой стали, которая вонзилась в мясо и порезала сухожилие бицепса. И меч возвращается к телу. Мятежник, кряжестый солдат, который еще вчера спокойно служил и не думал ни о каком бунте, кричит от боли. Его голова задирается к темному небу, а лезвие моего клинка слева направо режет горло солдата. И он захлебывается своей кровью. Рядом со мной идут другие карнеты, которые работают словно автоматы. И чувствуя поддержку товарищей, я продолжаю рубить мятежников. Прыжок вперед на темноволосого здоровяка, пытающего достать одного из наших солдат, который вырвался из общего строя. Удар. В длинном выпаде и руд пробивает латы и вонзается ему в бок. Противник заваливается, а мой щит кромкой бьет его в переносицу, оказавшуюся на уровне моей груди. Новые шаги вперед. Под ногами недобиток и острие клинка вонзается ему в грудь. Наш строй теряет монолитность, но мы все равно наступаем, не оставляя за собой ни одного живого противника. Магический коктейль в жилах играет, бодрит, и каждое движение дается легко. Наши удары сильны и неотразимы, а кровь врагов летит в разные стороны. На наших губах играют улыбки, и мы готовы гнать мятежников до самых казарм. Но сделать этого нам не дают. Отход! Слышится новая команда Винца. Мы разворачиваемся спиной к толпе, которая приходит в себя и начинает давить на нас. Маги отбивают летящие нам вслед дротики и стрелы, и отряд устремляется на исходную позицию. Сорок метров, и мы на месте. Позади гремят новые взрывы, а арбалетчики из валунов и кедров бьют в особо наглых мятежников, которые вырвались вперед. «Корнет Декс!» выкрикивает наш капитан. «Я!» — откликается мой сосед. «Возьми пять солдат и пройдись по левому флангу. Возможно, не все мятежники двинулись по дороге. Останови их или отвлеки. Через пятнадцать минут отойдешь к гостевому павильону». «Есть!» Декс и пять бойцов второго полка исчезают в теноте парка, и Винц обращается уже ко мне. «Ройхо!» «Я!» Мой взгляд направлен на командира взвода, который смотрит на новую массу мятежников, снова идущую от ворот к дворцу. Тебе та же задача, что и Дексу. Выбери пять рядовых и посмотри, что по правому флангу. Иди до прогулочной тропы, а от нее к павильону. Есть! Не особо привередничая, я наугад выбрал бойцов, и мы ушли в тень деревьев. Заслон оставался на дороге, а наша задача ясна и понятна. Пройтись по декоративному лесу. Солдаты пыхтят, словно паровозы, звякают оружием и доспехами. И под их ногами хрустят неубранные веточки и редкий снежок. И если бы я имел возможность выбора, то отправился бы на обход парка сам. Но приказ есть приказ, и спорить с ним бессмысленно. Шум позади стихает, мы углубляемся в мешанину кедров и валунов, и на одной из дворцовых башен два раза бьет колокол. «Надо же!» – подумал я. Примерно полтора часа назад я вошел в тихий ночной дворец и принес в него войну. Всего девяносто минут, а сколько изменений! Впереди над прогулочной толпой вспорхнула сова, ночной хищник, выслеживающий мышей или иную мелкую добычу птицу вспугнули не мы. Это точно. И, повернувшись к солдатам, я прошептал. Тихо. Затаитесь за камнями и ни звука. Старший среди солдат, кажется, сержант, крепкий и очень подвижный, усатый ветеран, молча кивает головой, и его ладони указывают бойцам, где спрятаться. Гвардейцы все сделали четко и быстро, а я, положив на землю щит, достал из-под сумка энергокапсулу, прошел немного вперед и оказался у посыпанной песочком тропинки метрах в трех впереди. Место знакомое, пару раз я здесь с патрулем проходил, и если противник двинется в обход, то именно по этой тропе. Я спрятался за шершавым стволом дерева и практически сразу, в свете тускловатой зимней луны, увидел на тропе несколько человек, может быть, семь или восемь, которые цепью один за другим шли в сторону дворца. А вот и диверсанты, наверняка посланные за жизнью императора Эриком Витимом. Мелькнула в голове мысль, а руки сами собой, как на тренировке, повернули металлическое яйцо в руках. Тихо звякнул стопор. Это сигнал, что у меня есть восемь секунд. И я начал отсчет. Один, два, три, четыре, пять. Пошла! Магическая граната полетела на тропинку и упала в самом центре вражеской группы. Я прижался спиной к дереву, зажал руками уши, прищурил глаза и тут же произошел подрыв энергетической капсулы. Дудух! Эхо взрыва разорвало тишину и прокатилось по парковой зоне. Со стороны тропинки пришла вспышка света и горячий воздух. Мощный кедр, прикрывающий мое тело, от ударной волны вздрогнул, и на меня посыпались сучки, шишки и иголки. Миг, снова все стихло, и, выхватив свой меч, я отдал команду солдатам. «Круши изменников!» Я выпрыгнул на тропу и, словно по наитию, сразу же пригнулся. Над головой просвистел арбалетный болт и тяжелая короткая стрела воткнулась в дерево за моей спиной. Глаза выискивают противника, а он тут как тут. Рослый парень в темном, обтягивающем тело костюме в пяти-шести метрах от меня. Он откидывает свой арбалет, из-за спины выхватывает саблю по длине лишь немногим меньше моего ирута и встает напротив меня. Помимо него уцелело еще три убийцы, вроде бы раненые, но отвлекаться на них некогда. Пусть ими займутся гвардейцы, а я встречу наименее пострадавшего киллера. Противник крутанул в руках саблю, да так ловко, что сразу видно передо мной мастер. Нет слов и криков, он хочет уничтожить меня, и этим все сказано. А почему не убегает, того я не знаю. Может быть, не хочет бросать бойцов своей группы. Убийца имитировал выпад вперед, но я не повелся. Он пугнул меня раз, другой, а я стою спокойно в базовой стойке и краем глаза наблюдаю за тем, как солдаты, сбившись в плотный клубок и прикрывшись щитами, давят раненых и контуженных диверсантов, и понимаю, что каждая секунда — это мой выигрыш. «Ну же!» — выкрикиваю я противнику и киваю в сторону его товарищей. «Нападай! Твоих парней убивают!» а выкрикивает он и кидается в атаку. Взмах сабли, удар, сталь бьется о сталь. Новый удар, который я опять отбиваю. И одновременно с этим встречаю противника прямым ударом ноги в туловище. Мои движения стремительны, но противник не слабее и тоже двигается быстрее обычных людей. Он ловко, словно кошка или профессиональный гимнаст перекувыркнулся назад, приземлился на ноги и снова бросился вперед. Удары посыпались на меня градом, отвлечься не получается, и диверсант начинает менять угол атаки, крутит финты, запутывает меня и пытается достать мое бренное тело своей сталью. Ха, хрена ему! Я тоже выкладываюсь на сто процентов, ускоряюсь и показываю все свое мастерство. Сильнейший удар от правого плеча, И сабля противника подается под натиском и рута. От металла посыпались искры, и враг, покачнувшись, замирает. Новый размен сильными ударами и резким перекатом противник уходит в сторону и разворачивается к лесу. Что так, думаю я, и замечаю, что пока мы рубились, солдаты уничтожили диверсантов и теперь поворачиваются к нам. Киллер прыгает в сторону парка. Я за ним. Догнать его нереально, слишком он быстрый, а мне за ним бежать не интересно Но один из подранков пытается встать, и прежде чем сержант-гвардеец с хеканьем вонзает в него свой клинок, он выкрикивает что-то неразборчивое, кажется «Акса!». Беглец на миг застыл на месте и развернулся ко мне. И воспользовавшись этим мощным ударом, я отбиваю его саблю и делаю короткий шажок к нему навстречу. После чего, прихватив лезвие и рута перчаткой левой ладони, толкаю клинок на противника. И когда сталь прижимается к его туловищу, тяну меч вниз. Остро заточенный металл идет легко, и грудная клетка диверсанта вскрывается. Он дергается, хрипит, а я отталкиваю его ногой прочь стропы и наношу добивающий косой удар. Голова врага раскалывается, словно орех, И только после этого можно сказать, что победа за мной. Сержант, почему-то шепотом я окликаю старшего над солдатами. Да, господин Корнет. Ветеран подскакивает ко мне и смотрит на своих бойцов, которые с норовисто обирают тела диверсантов. Три минуты на мародерку и уходим. Понял. Солдат возвращается к своим товарищам, а я прислушиваюсь к звукам. Где-то на дороге вновь слышны взрывы, которые смещаются к гостевому павильону. А в самом парке тихо и спокойно. И я быстро охлопываю тело убитого мною диверсанта. Карманов у него нет, а из оружия только сабля да пара метательных ножей. Что-то слабенько для мастера, который с выпускником военного лицея на равных дерется, отмечаю я и всматриваюсь в противника. Обычный русоволосый парень, Типичный оствер. На вид лет 19 мой ровесник. Может быть, чуть старше. Ворошу его одежду, распахиваю ворот, и на груди обнаружился амулет. В виде монетки на серебряной цепочке. Поводил руками. Угрозы нет. Магия отсутствует. Спрятав амулет в карман, я направился к тому месту, где убийца бросил арбалет. И здесь нашел его снаряжение. Ладный рюкзак литров на сорок. Отстегнув клапан, я вытрусил все, что в нем было на землю, и присвистнул. Там находилась униформа гвардейца с нашивками третьего гвардейского полка, перекрещенными мечами, корт в потертых ножнах, пара средних энергокапсул, один эликсир непонятного назначения, духовая трубка с десятком стрелок, наконечники которых были прикрыты деревянными насадками и небольшой кошель с серебряными нирами. Видимо задача диверсантов состояла в том, чтобы дождаться момента, когда мятежники собьют охрану императора переодеться в лица в толпу и проникнув во дворец прикончить марка IV. И что самое плохое в этой ситуации это то, что наверняка подобная группа не одна и другие диверсанты могут иметь при себе униформу не только первого и третье полков, но и второго, «Но насчет этого мое начальство должно само знать. Так что соединимся с отрядом, сделаю командиром доклад, а там Винс и Ичига пусть думают сами». «Мы готовы», – откликается сержант. «Уходим», – командую я и, быстро запихав трофеи в рюкзак, вскидываю его на левое плечо. «Мало ли, униформа может и пригодиться, особенно если драпать придется». С трофейными арбалетами в руках и парой рюкзаков за плечами гвардейцы направились к гостевому павильону, а я следом. Мы шли быстро и успели соединиться с отрядом как нельзя кстати. К мятежникам подошли несколько магов, и у них тоже появились энергокапсулы, а от северных ворот к бунтарям валили подкрепления. У павильона шла рубка, и наш отряд откатывался к центру дворца. Мы прорубились к своим и вместе с основными силами начали отступление на следующую позицию. «Живее!» — подгонял нас Ичига. «Не отставать вторил ему Винц. Оставив позади заслон, бойцы быстрым шагом направились к дворцовому комплексу, и, пристроившись к своему командиру, я доложил. В парке были диверсанты, восемь человек. Бойцы хорошие, дрались до последнего и пощады не просили. — Всех положили, потерь не имею. У противника была обнаружена форма гвардейцев. — Знаю. Оглянувшись назад, где горел павильон, сказал капитан и поморщился. С левого фланга только один солдат прибежал. Декса и остальных, как куропаток, из арбалетов постреляли. Сотня демонов. Нам бы еще немного продержаться, и подмога подойдет. — Она точно будет спросил я. «Не сомневайся, Корнет». Винц смерил меня таким взглядом, что вопросов с моей стороны больше не последовало, и я прибавил ходу. Вскоре мы оказались перед главным дворцовым комплексом, куда стекались все защитники императора. И было нас не так уж и много. Пара сотен солдат, черная свита, полтора десятка дежурных магов и около 150 слуг, большинство из которых являлись бойцами имперского союза. Все посты и патрули с левого и правого крыла старого дворца сняты и стянуты к центру, караулки опустели и больше имперских войск, которые станут оборонять центральное здание, поблизости нет. Тем временем наши маги начали что-то колдовать, а воины заняли широкую мраморную лестницу. На третьем этаже открылась дверь балкона, и задрав голову в окружении ближайшей охраны, я увидел Марка IV и графа Руге. Канцлер императорского двора наклонился к государю, что-то прошептал ему на ухо, и император, вскинув правый кулак, выкрикнул. «Смерть изменникам!» Смерть! ответили своему повелителю войны. Император скрылся во дворце. Враг, озлобленный потерями, разгоряченный алкоголем и понимающий, что назад дороги нет, приближался. Подмоги по-прежнему не было, и только от южных ворот подошли три десятка солдат, все, что осталось от дежурной роты гвардейцев из второго полка. Еще несколько мелких отрядов из прикрытия бились на подходах, держали исковывали противника, и отходить не собирались. На каждого из нас было по семь-восемь противников. Вот-вот мятежники попрут в атаку, и исход боя для меня был очевиден. Схватка на ступенях лестницы, отход во дворец, а там каждый за себя. Это не самый лучший расклад, и я начал прикидывать, как пробиться к покоям императора и пристроиться в группу, которая наверняка пойдет на прорыв. Но текли минуты, а мятежники все не появлялись. — Помощь пришла, — сказал один из коронетов рядом со мной. И, вслушавшись в шум, я решил, что, пожалуй, он прав. Звуки боя в окружающих старый дворец-садах усилились, и складывалось впечатление, что мятежникам ударили в тыл, и теперь прижимают их к нам. А немного позже, на площадь с фонтанами перед парадной лестницей, которая была занята имперцами, выбежало несколько десятков растерянных бунтовщиков, которые выкрикивали «Не стреляйте, мы сдаемся!» Но предателей никто не слушал, и Винц отдал команду. «Стрелки! Бей! Щелк! Щелк!» Спустили свои тугие тетивы арбалетчики и, нашпигованные болтами гвардейцы третьего полка, повалились на земь. Мы продолжали стоять и ждали дальнейшего развития событий. Прошло минут десять, и шум в садах и парках начал затихать. А затем появились наши спасители. Как оказалось, это были наемники под предводительством нескольких, вроде как, независимых полковников, среди которых мой бывший командир Висан Плет. До схватки во дворце не дошло. Наемные вояки и маги среагировали оперативно. Они получили указания от полковника Сида и покинули свои казармы в Черном городе. По дороге при помощи бойцов Имперского Союза, бывших в центре столицы, наемники разоружили десяток патрулей городской стражи, проломились к старому дворцу, где деблокировали основные силы второго полка и отработали свой контракт, то есть подавили мятеж гвардии. На этом можно было бы облегченно вздохнуть. Но впереди еще целый день, и что он принесет, никто из нас не знал. У великого герцога Эрика Витима сил много. А нам еще надо зачистить территорию дворца, отловить диверсантов и убийц, выявить провокаторов и ждать нового хода противника или самим нанести упреждающий удар. Был бы я генералом, непременно ударил бы первым. Но пока я всего лишь корнет, и в этом есть свои плюсы, среди которых основной, что я ни за что Не отвечаю.